«Товарищ Сталин, вы знаете, что мы уже год делаем все, чтобы подготовиться к отражению агрессии». Он начал перечислять все, что делалось и намечалось. «Не надо нам этого рассказывать. Мы это знаем не хуже вас». «Скажите откровенно, как будто здесь нет товарища Сталина. Как вы видите развитие событий?» Если немцы нанесут внезапный удар всеми силами, сколько у них там сил? По нашим данным, около 80 дивизий. Рекомендую вам это число удвоить. Тем более, что немецкая дивизия полного состава на 30% больше нашей, а у нас далеко не все дивизии укомплектованы по штату. «Правильно, товарищ Жуков?» «Так точно, не все». «Вот товарищ Жуков однажды разгромил Павлова при равном соотношении сил. Возможно, Марков будет удачливее Павлова. Вы на это надеетесь?» «Не стоит. Марков действительно способнее Павлова, но этого мало». «Мы с вами, кажется, готовимся еще к одному халхингулу, а будет совсем другая война. Короче...» — прервал он сам себя, зажег спичку и старательно раскурил трубку. «Короче, план нужно переписать весь. Пусть будет короткий и ясный документ». И перестаньте думать категориями мирного времени. Если мы сейчас начнем прикидывать, как о наших действиях, подумаю там-то и там-то, если станем считать, во сколько рублей обойдется каждое мероприятие, позже придется платить совсем другую цену. Кровью наших людей будем платить». «Землей нашей будем платить!» Берестин смотрел на говорящего эти слова и думал, что сейчас Сталин выглядит как раз таким, каким его воображали себе миллионы советских людей, искренне считавших его гением, мудрым и заботливым вождем, который во всё вникает и всегда знает единственно верное решение — «Если бы он на самом деле был таким...» «Нужно написать так», — он начал диктовать, — «в течение мая месяца провести скрытую мобилизацию сил и средств для отражения массированной агрессии фашистской Германии. Основные войска вторых эшелонов развернуть на линии укреплений старой границы, срочно привести оборонительные сооружения в боеспособное состояние, для чего создать специальное полевое управление во главе с генерал-лейтенантом Карбышевым, для проведения работ использовать войска вторых эшелонов всех приграничных округов. И вновь направляемые на запад соединения. Произвести досрочный выпуск военных училищ без экзаменов. Выпускников использовать для доукомплектования имеющихся и формирования новых частей и соединений. Направить для участия в подготовке линии обороны слушателей старших курсов всех военных академий. В течение двух недель провести мобилизацию всех командиров запаса и младших командиров, проходивших действительную военную службу в период 35 40 -го годов, использовать их для подготовки районов формирования новых подразделений. По объявлении всеобщей мобилизации, в первую очередь призвать лиц, проходивших действительную военную службу, в строевых подразделениях после тридцатого года. Сталин прекратил диктовать и пояснил, нам не нужно сразу призывать слишком много людей. Лучше мы призовем треть подлежащих мобилизаций, но это будут готовые к бою солдаты. Все непроизвольно коротко переглянулись, так как сразу заметили слово «солдаты», которые Сталин употребил впервые после революции и на два года раньше, чем это случилось в реальной истории.